21. Мы с Лулой заметили друг друга одновременно. Похоже, она меня не узнала, зато увидела в моей руке револьвер и тут же метнулась назад в хижину. Жердяй кинулся внутрь, следом за ней. Близнецы зашли за угол хижины, чтобы поглядеть на убегавшего медведя, и только сейчас осознали наше появление. Они развернулись и принялись палить в меня. Я начал палить в ответ. Пули летели во все стороны». Но когда они выстрелили шесть раз, а я четыре, никого из нас так и не задело. Впрочем, пара пуль пролетела от меня так близко, что их можно было бы назвать моими спутниками. Сложно сказать, чем занимался Юстас, пока я старался подстрелить кого-то из близнецов. Но я услышал хлопки его револьвера и, наскоро обернувшись, заметил, что штуцер еще в его левой руке, а револьвер в правой нацелен на беспощадного. Я успел увидеть, как он выстрелил дважды и потом упал, потому что случайная пуля беспощадного или нигера Пита начисто снесла мой правый каблук. Я приземлился на задницу, и мне несказанно повезло, ведь следующая пуля, выпущенная нигером Питом, надо заметить, что он стоял наискось от беспощадного, неминуемо снесла бы мне голову. Двое страшных, как смертный грех близнецов, неслись ко мне, пока я расстрелял в них два оставшихся патрона, разумеется, промазов. И вот тогда Юстас бросил свой револьвер и одним взмахом нацелил в них штуцер, при том, что в этот же миг пуля беспощадного ударила его в плечо. Я услышал громкий треск выстрела Шарпса, и негерпит, зарычав, отступил за внешнюю стену хижины. Могло показаться, что до выстрела каратыша прошло много времени, но следует помнить, что все происходило очень быстро, а, говоря по правде, кое-что я припомнил уже после или же сопоставил где-то в голове, а в тот момент, как можно догадаться, мысли были заняты совсем другим. Разверся штуцер Юстаса, и двое близнецов затанцевали на месте, когда их прошил заряд картечи. Ближайшего ко мне развернуло. И я увидел, что посредине его туловища зияет дыра размером с детскую голову. Другого только зацепило. Картечина попала ему в лицо. С воплем он схватил себя там, где раньше был подбородок. Тут я услышал воинственные крики и, развернувшись, увидел Уинтона, который несся верхом вниз по пригорку в каждой руке по револьверу. Он был великолепен. Не могу сказать, чья именно пуля, Нигера или Беспощадного, на скаку вышибла его из седла. Скорее по случаю, но следующий выстрел уложил коня, и он перекатился через Уинтона. Я уже расстрелял все заряды, только содрав местами кору с грубых бревен хижины, но не пролив ни капли чужой крови. Снова щелкнул карабин каратыша, и Нигерпит проорал что-то в ответ, а я все еще лежал на земле, пытаясь вытащить патроны из гнезд на моем оружейном поясе. Наконец я перезарядил револьвер. но ровно тем же самым был занят и лишившийся части подбородка безобразный близнец. Теперь он шагал ко мне, стреляя на ходу, и пули впивались в землю вокруг, точно капли дождя. Сейчас он был не дальше, чем в пятнадцати футах, но продолжал мазать. Скорее, не из-за того, что по сравнению с коротышом был никудышным стрелком. а потому что гибель брата полностью сорвала его с катушек. И все же он подошел ко мне вплотную, так что мне осталось подумать только о паре крыльев и уроках игры на арфе. И тут щелкнул громадный, как ослиное ухо, взведенный курок четвертого калибра, и ад разверзся снова. Близнец растворился в облаке кровавых брызг, получив полный заряд картечи с близкого расстояния. Моя голова звенела, как будто кто-то спутал ее с церковным колоколом. Секундой позже в дверях хижины возник какой-то новый низкорослый попрыгунчик с револьвером и выстрелил. Пуля сшибла шляпу с Юстаса, а второй выстрел угодил в цель. Но для Юстаса это было все равно, что комарийный укус. Можно предположить, что Юстасу доставалось больше других просто из-за его размеров. Но, хотя эта теория хорошо объясняла лошадь, она не объясняла медведя. После второго выстрела попрыгунчик прыгнул назад в хижину. Теперь мой пистолет был заряжен, а беспощадно успел забежать в хижину по дороге, едва не затоптав попрыгунчика. Юстас тем временем вытаскивал из кармана патроны, чтобы зарядить штуцер. Ни с того ни с сего он вдруг сел на землю, а потом улегся. Вряд ли пуля причинила ему настолько серьезный вред. Больше было похоже, что выпивка вновь ударила в голову. Я покосился на нигера Пита, который был ранен и согнувшись, привалился спиной к стене хижины. Он продолжал палить в каратыша, но так ни разу и не попал. Каратыш перезарядил шарпс, выстрелил и попал нигеру Питу в грудь. Такой выстрел свалил бы и Бизона, но нигер Пит отказывался умирать. «Маленькая сволочь!» — сказал он, распрямился и побежал на каратыша. Тот отбросил карабин, выхватил револьвер и выстрелил три раза — Каждый выстрел попал в цель. Я увидел, как из рубахи Нигера Пита трижды взметнулись фонтанчики пыли. Только он не упал, просто развернулся и побежал назад, собираясь укрыться за стеной хижины. Я сказал бы, что за хороший приз Нигер Пит вполне мог бы соревноваться с медведем. Каратыш устремился следом. Я услышал, как набегон стреляет из револьвера. Теперь я сел и выстрелил в попрыгунчика, который вновь замаячил в дверях, раз за разом взводя курок так быстро, как только мог. И снова все мимо. Пока он не отпрыгнул назад за дверь, а на его месте возник здоровенный верзила, наряженный только в сапоги с огромным охотничьим ножом в руке. И этот гладиатор кинулся на меня. Судя по всему, он не получил сигнал о том, что здесь идет перестрелка. Да и вряд ли. Это был его обычный наряд для подобных случаев. Но когда я выстрелил в него, так и не поднимаясь на ноги, мой барабан опустел». Я вскочил на корточки, рассчитывая отбиться от него своим пустым револьвером, но тут, точно разъяренная белая пантера, неизвестно откуда, возникла Джимми Сью с криком «Оставь моего парня в покое!» Она запрыгнула, голому верзили на спину. Тот одним движением стряхнул ее и снова бросился на меня. И вот тут, словно летящий на крыльях ангел, с вершины пригорка скатился Боров и с размаху врезался голому в живот. Удар был такой силы. что тот подлетел ногами вверх и не успел подняться, когда Боров ухватил его за щиколотку и принялся болтать. Вот только немного переусердствовал, и Голый, выскользнув, отлетел в сторону. В другой раз Боров не успел добраться до него первым и заработал хороший тычок ножом в загривок. Завизжав, кряк отскочил, а Голый вновь кинулся на меня. Я встретил его, занеся свой револьвер, как дубинку. Удары почти слились воедино. Но я врезал ему прямо в лоб на мгновение раньше, чем он рассек мне живот. Я попятился, держась за живот. И тут Боров нападал ему снова прямо под коленку, не хуже пушечного ядра. Голый отлетел и не успел прийти в себя, прежде чем Боров ухватил и поволок его в лес, напролом, сквозь кусты, пока он вопил, точно в зад ему засунули живую ласку. Набравшись смелости, я посмотрел на свою рану. «Удивительно, ничего серьезного. Хромая со своим отстрелянным каблуком, точно одноногий пират, я направился к Джимми Сью». Она рыдала и тут же бросилась задирать мне рубашку, ожидая, что кишки вывалятся навстречу. К счастью, рубашка пострадала больше, а я оделся царапиной. Кроме крови ничего серьезного. «Идем», — сказала Джимми Сью и потащила меня прочь. «Не могу», — ответил я. «Идем, идем, идем». Повторяла она и волокла меня к мертвой лошади Уинтона, а там рывком усадила рядом с собой на землю. Теперь я видел лежащего Уинтона, через которого перекатилась лошадь, расплющив ему голову. Так что, по моему мнению, он был мертвым, как дверной гвоздь. Поскольку Джимми Сью была безоружной, я протянул ей свой револьвер. После выяснилось, что она запаниковала, бросившись бежать на звук выстрелов, и где-то выронила собственный, а Боров помчался за ней следом. Как бы там ни было, я отдал ей револьвер вместе с поясным патронташем, вытащил винчестер из сидельной кобуры мертвой лошади, приладил ствол поверх туши и нацелился на дверь. Вдруг удастся попасть в цель из ружья. Подумал я, хотя больше это походило на розовые грезы. Позади хижины продолжалась перестрелка. Я слышал, как нигер Пит материт коротыша, а тот матерится в ответ. Полежав какое-то время, я сказал Джимми Сью. «Будь здесь или убегай, но я должен забрать Лулу». «Пойдешь в хижину, тебя изрешетят», — сказала она. «Я обязан попытаться. Ты ведь знаешь». «Тогда тебе нужен коротыш», — сказала она. «Юстас, думаю, уже мертв». «Нет», — сказал я. «Просто мертвецкий пьян. Но толку от него сейчас столько же, сколько от мертвеца». Обнявшись, мы поцеловались. Я отдал ей и винчестер. «Держи дверь на прицеле. Из-за этого винчестера», — сказал я, затем достал нож и, на удивление, легко отрезал каблук на втором сапоге. так, чтобы увереннее стоять на ногах. Окончив приготовление, я помчался к дальнему левому углу хижины, но по пути подхватил штуцер Юстаса и выгреб из его кармана пригоршню патронов. Где-то по другую сторону хижины нигерпит Пит отчетливо произнес. «Меня подстрелил чертов карлик!» Он сказал это так, будто только что осознал, что в него стреляли настоящими пулями, а следом грянул еще один выстрел. Я побежал дальше. пока не завернул за угол и там не открылась картина. весь израненный нигер пит согнувшись сидел на бревне. Кровь хлестала из него как дождевая вода из продырявленной бочки. Коротыш стоял в футах в десяти, продолжая нажимать на курок уже разряженного револьвера. В руке нигера Пита тоже был пистолет, но сил поднять его уже не осталось. Будь ты проклят говный выродок прохрипел нигер пит. Каратыш отшвырнул револьвер, выудил из сапога маленький пистолет и направился к Нигеру Питу. Тот все же умудрился поднять свой, но в этот момент Каратыш выстрелил ему в голову и Нигер Пит кувыркнулся на землю. Вздохнув поглубже, я переломил штуцер, открывая затвор, загнал туда здоровенные патроны и стал оглядываться в поисках какого-нибудь окошка на этой стороне хижины. Такого не оказалось. Тогда я стал красться вдоль стены, выставив перед собой штуцер. И только тут мне пришло в голову, что выстрел этого монстра может уложить не только всех плохих парней внутри, но заодно и Лулу. Правда, долго размышлять об этом не пришлось. Оставалось примерно полпути до двери, как оттуда выскочил попрыгунчик со своим револьвером, завопив «Ага!», и Джимми Сью прострелила ему голову из винчестера. Обливаясь кровью, он упал. «Ага!», — выкрикнула Джимми Сью. Я посмотрел в ее сторону. Только голова виднелась из-за туши мертвой лошади. Я кивнул. Она улыбнулась, и голова нырнула вниз, скрываясь из виду. Я старался выровнять дыхание, только сделать это было не так просто. Не сомневаясь, дышал я с таким же шумом, как кузнечные меха, а сердце при этом стучало, как барабан. Но что-то заставляло меня подбираться все ближе к той двери. На глаза попался револьвер, который выронил попрыгунчик, лежащий по мою сторону от двери. Надо бы взять его». Подумал я, если выпадет случай, стрелять по отдельно взятой цели, а не по всем скопам, включая мою сестру. Правда, стрелок из меня был неважный, но, тем не менее, я решил в пользу револьвера. После всей этой стрельбы голова моя готова была лопнуть. Уши болели так сильно, что я не удивился бы, если бы оттуда хлынула кровь, от вони горящей плоти обидчика-медведя утренний кофе просился наружу, а во рту стоял вкус перемешанного с медью кислого молока. Уже совсем рядом с дверью... Я постарался сосредоточиться и нагнулся за револьвером мертвеца. И тут, с другой стороны хижины, снова донесся голос коротыша. «Да ты все еще не сдох!» И потом выстрел. «Вот он, мой шанс», — подумал я. Ведь голос коротыша и звук выстрела могли на короткий миг отвлечь тех, кто был внутри хижины. Я запрыгнул внутрь с револьвером в правой руке и дробовиком в левой.